Глава 9. Из-за того, что мне пришлось сильно увеличить дальность действия массового анализа, все, что я улавливал, было очень смазанным. Но факт остается фактом. Я чувствую сразу двух пострадавших, и оба, как мне кажется, теряют кровь. Пока что это все, что я смог определить, но уже с этим можно работать. «Николай, а Васильев с Калугиным точно вдвоем ходили камни собирать?» — уточнил я. «Только они и один сопровождающий солдат?» «Да, абсолютно точно», — кивнул он. «Два ученых и мой сослуживец Прохоров. Меня как раз на контрольно-пропускной пункт поставили дежурить в этот момент. Я видел, как они ушли. А почему вы интересуетесь?» «На всякий случай, мало ли, вдруг мы кого-то забыли», — ответил я. «Странно. И кто же еще может быть в лесу, так близко к охраняемой зоне?» «Сильно сомневаюсь, что сюда забрел какой-нибудь грибник» мы с Николаем продолжили путь вглубь леса. Я лишь изредка активировал массовый анализ, чтобы определять маршрут, но в целом старался экономить энергию, которая еще может пригодиться для спасения Калугина. Через полчаса мы набрели на то самое место, где, судя по всему, и произошло столкновение с медведем. Я воспользовался массовым анализом еще раз и... и понял, что все это время магия нагло мне врала вернее, не договаривала, один очень важный факт. «Там... там кто-то есть!» — воскликнул Николай и указал рукой на кусты. «Да я уже и без него знаю, что здесь кто-то есть». Последние пятнадцать минут, пока я не использовал массовый анализ, мы шли навстречу второму пострадавшему. Вот только им оказался Николугин, и даже не человек. «Твою-то мать!» — выругался Николай, медленно протягивая руки к своему автомату. «Медведь!» Из-за большого расстояния анализ сообщил мне, что в радиусе моего магического восприятия есть два пострадавших организма, но одним из них оказался тот самый бурый медведь, на которого вышли ученые. Я сразу понял, что это именно по ранению. Судя по данным органного анализа, в его правой грудной мышце застряла пуля. Похоже, Прохоров все же открыл по нему огонь, но об этом Васильев не упомянул. Понимаю, что солдат выполнял свою задачу, защищал ученых, но меня эта картина не устроила. Не вижу смысла палить по медведю, если есть способ избежать столкновения с ним. Правда, такой способ есть только у меня. Медведь издал рык, но не спешил приближаться. Николай тут же вскинул автомат, но я поднял правую руку и произнес. «Стойте, не двигайтесь!» «Вы с ума сошли, доктор Коцураги? Он сейчас и нас порвет!» — воскликнул Николай. «Доверьтесь мне, я знаю, что делаю. Если он побежит на нас, тогда открывайте огонь. Пока что не спешите», — попросил я. «Но медведь на нас не побежит. В этом я уверен на сто процентов. Я сделаю все необходимое, чтобы он ушел». Николай хоть и не хотел меня слушать, но все же ненадолго опустил автомат. Я тем временем активировал харизму, выпустил успокаивающие феромоны и вслед за этим направил лекарскую магию на нервную систему медведя, чтобы его утихомирить. Понимаю, что все это со стороны выглядит очень странно, и у Николая еще будут ко мне вопросы, но расстреливать звери я не хочу. Тем более, еще не факт, что автоматная очередь его остановит. Шкура у него толстая. Ее едва-едва пробила одна пуля. Будет безопаснее, если я разберусь своими силами. Как только медведь перестал рычать, я оценил количество оставшихся сил, убедился, что у меня останется достаточно энергии, чтобы помочь Калугину, и приступил к лечению медведя. Да, возможно, кто-то посчитал бы меня сумасшедшим, если бы узнал, чем я тут занимаюсь. Но увечить дикую природу мне не хотелось. Тем более я уже выяснил причину нападения медведя. Как я и предполагал, набросился он не без причины. В десятки метров за его спиной я улавливаю жизненные ауры трех живых существ. Там у него берлога, в которой, судя по всему, находятся медвежата. Он просто защищает свою территорию. Я даже вижу, где лежит тот самый осколок метеорита, который пытались подобрать Васильев с калугином Как раз на полпути от моего текущего местоположения до его берлоги. Я принялся восстанавливать мышечную ткань и поврежденные сосуды, в ходе чего крепкие волокна выдавили пулю самостоятельно. Николай, к счастью, этого не заметил, иначе бы у него появилось еще больше вопросов. Осталось лишь еще немного надавить на нужные рычаги в его нервной системе, и... готово. Медведь сделал два шага назад, еще раз взглянул на нас, но уже без агрессии, а затем развернулся и пошагал в сторону берлоги. «Это... это что сейчас было?» — удивленно спросил Николай. «Что вы с ним сделали, доктор Кацураги?» «Одна японская техника взаимодействия с дикими зверьми», — солгал я. «Буду очень признателен, если вы сохраните увиденное в тайне». «Я никому не расскажу, обещаю. Но Но вы же сейчас его взглядом отпугнули», — воскликнул солдат. «Кому расскажешь, не поверят». «Вот поэтому и не рассказывайте», — сказал я. «Запомните это место. На обратной дороге захватим осколок метеорита». Оборудование для этого я захватил. По-хорошему, метеорит лучше подбирать в защитном костюме, но я и без него справлюсь. Сначала выжгу весь Фибрис-12, а затем уже специальными прихватками перемещу его в контейнер. Но сначала Калугин. Мы пересекли лес, и вскоре я обнаружил вжавшегося в толстый ствол дерева ученого. Он весь трясся, стоял на одной ноге. И как только мы появились в поле его зрения, испугался и даже собрался убежать но тут же всхлипнул от боли, обхватил ногу, сполз на землю и только после этого осознал, что к нему пришла подмога. «Медведя прогнали!» Подбежав к нему, сразу же обнадежил я. «Опасность миновала. Сейчас отведем вас в лагерь. Но для начала покажите рану». «Да рана-то! Черт с ней!» — махнул Калугин. этот винепух хренов! Кажется, мне ногу сломал!» Я осмотрел правую голень Калугина и обнаружил, что рана действительно была не очень большой. Клок плоти медведь вырвал из икроножной мышцы, но в целом кровотечение несерьезное. Оно уже практически остановилось самостоятельно. Мне пришлось лишь чуть-чуть ускорить образование тромбов, чтобы немного помочь сосудам справиться с повреждением. Но большеберцовая кость, конечно, пострадала сильно. Еще бы чуть-чуть, и осколок кости вышел наружу. Но обошлось закрытым переломом, хоть и со смещением. Даже не могу сходу понять, как можно было получить такую травму. Такое впечатление, что медведь на него наступил, когда Калугин пытался от него уползти. — И вы со сломанной ногой пробежали по лесу? — постоянно осматриваясь, спросил Николай. — Сам не знаю, как у меня это получилось, — простонал Калугин, пока я накладывал ему шину. Пришлось пользоваться подручными средствами — толстой крепкой ветвью и тряпками, которые я сделал из порванной штанины ученого. — Я бежал до тех пор, пока не убедился, что медведь от меня отстал, — принялся рассказывать Калугин. — А потом спрятался, восстановил дыхание и почувствовал ладскую боль. С тех пор с места так и не сдвинулся. Стоял тут, боялся, что он все-таки меня найдет, а я уже убежать не смогу. — Такое бывает из-за всплеска адреналина, — сказал я. Организм мобилизировал все силы, чтобы выжить. Человек, как и любое животное, в экстренной ситуации может сотворить такое, чего сам от себя никогда не ожидал я отключил болевые рецепторы в ноге Калугина. А затем, прежде чем затянуть самодельную шину, слегка помог костным обломкам занять более правильное положение. Для этого пришлось воздействовать на нужные мышцы и связки, чтобы те сами натянули и сдвинули кости в правильном направлении. После этого мы с Николаем взяли Калугина под плечи и повели в сторону лагеря. Когда мы вернулись на поляну, где и произошел инцидент с медведем, я ненадолго отделился от спутников и загрузил осколок в контейнер. Причем, как оказалось, в нем вообще не обнаружилось вирусных частиц. Повезло. Не только мне, но и медведю. Фебрис-12 мог и на него переключиться. Мы уже знаем, что эта зараза даже в растения забираться умеет, не говоря уже о животных. Как только мы вернулись в лагерь, двое солдат погрузили Калугина на носилки и отнесли в лазарет, где уже приступил к работе Игорь Щербаков. Но, зная, как он орудует иглой, думаю, Васильева он за время нашего похода уже заканчивает штопать. После благополучного возвращения обоих пострадавших я наконец-то смог пообедать, после чего мы с Купером встретились в моей комнате, и я рассказал ему все, что мне удалось узнать о ядре метеорита. Нам ведь так и не удалось переговорить после возвращения с той экспедиции. Теперь, когда Купер Уайт узнал весь заготовленный мной план, можно было продумать детали его осуществления. Кроме того, мне пришлось все-таки поделиться с ним откровением о своих новых способностях, ведь генетический анализ был ключевым фактором в уничтожении Фибрис-12. «Все ясно. Сначала едем к пациенту с иммунитетом, получаем последовательность главных генов и перепрограммируем командный центр вируса до того, как ядро утилизируют», — подытожил Купер Уайт. «Звучит даже слишком хорошо. Не могу поверить, что у нас есть полноценная тактика». «Да, только одна поправка», — сказал я. «Вдвоем на Сахалин мы не отправимся». «А это еще почему?» — удивился Купер. «Не хочу оставлять лагерь без лекарей. На мой взгляд, это плохая идея. Если здесь что-то случится, ты сможешь оказать помощь врачам или военным», — произнес я. «Думаю, будет лучше, если со мной в Южно-Сахалинск направится Щербаков. С местным мне будет проще». Я и сам в каком-то смысле местный, но все равно эта страна немного отличается от той, в которой я жил в прошлой жизни. Да и пациент сильно напряжется, если к нему домой вдруг заявится японец и австралиец. А если уж взять с собой Адлая и Манаати, то вообще получится шокирующая комбинация. Ладно, если ты считаешь, что так будет лучше, спорить не стану, — согласился Купер Уайт. Но у нас все еще остается большущий пробел в плане. «Допустим, ты зафиксируешь с помощью того пациента нужную последовательность генов. Но что дальше? Как проникнуть к метеориту?» «Я уже подумал об этом, пока бродил по лесу», — ответил я. «Ха!» — усмехнулся Купер. «То есть ты ходил спасать ученых от того медведя и еще при этом умудрялся думать на посторонние темы? Ты никогда не перестаешь меня удивлять. Извини, что перебил. Продолжай». «Добро на еще одну экспедицию получить будет трудно», — сказал я. Даже если доктор Сорокин разрешит мне это сделать, ему все равно придется отчитаться перед воз. То есть сначала он запросит разрешение у руководства, а затем уже даст его мне. Поэтому нужно начинать с верхушки. Я свяжусь с Теодором Авраамом Гебриусом лично и попробую его убедить. У нас с ним контакт налажен. Думаю, мне удастся что-нибудь ему наплести. А что конкретно, обдумаю во время поездки в Южно-Сахалинск. Однако я не договорил Куперу, что я задумал на самом деле. Точнее, как я собираюсь убедить генерального директора. Мне этот план не очень нравится, но в крайнем случае придется воспользоваться комбинацией компаса и контроля. Этим навыком я не пользовался уже давно. Возможность активировать эту силу у меня восстановилась. Сначала попробую уболтать Гебриуса самостоятельно, но если он даст отказ, воспользуюсь козырем. — Допустим, — кивнул Купер -Уайт. А что дальше? Просто представь. Если все получится, сразу же после твоей поездки «Фебрис-12» исчезнет с нашей планеты. Как ты это объяснишь? Наверняка тебе будут задавать вопросы, в первую очередь ВОЗ. Сразу после нашего визита ядро метеорита утилизируют. И гибель вируса, скорее всего, свяжут именно с этим, — объяснил я. А дальше пусть микробиологи ломают голову. Каким образом уничтожение ядра повлияло на весь вирус в мире? Это нас уже не касается. Самое главное, что мы полностью избавимся от него. Окончательный план готов. Все разложено по полочкам. Дальше остается только следовать ему и вносить корректировки, если что-то выйдет из-под контроля. А это обязательно случится. Я уже давно привык, что почти из любой проблемы вырастают сразу две. Как голову у гидры. Закончив диалог с Купером, я направился в лазарет, где как раз закончил работу Игорь Щербаков. Он оказался не против направиться в Южно-Сахалинск со мной, если эту идею одобрит Сорокин. Я решил не откладывать этот разговор в долгий ящик и сразу же пошел в научно-исследовательский центр, где трудились Романовский и главный инфекционист. И уже там случилась первая проблема. Как я и говорил, головы гидры. В лаборатории шел активный спор между Сорокиным и Мэтью Родригесом. Кто бы сомневался. Как знал, что он еще что-нибудь выкинет. Но я не хотел попусту тратить время и, проигнорировав коллегу по группе, сразу же подошел к главному инфекционисту. — В чем дело, доктор Кацураги? — выпалил Сорокин. Он все еще никак не мог успокоиться после ссоры, которая, между тем, лишь встала на паузу. Я пришел сообщить, что хотел бы отправиться на Сахалин к пациенту с иммунитетом. Игорь Алексеевич согласился лететь туда со мной, — произнес я. Думаю, что нам нужно как можно скорее закончить с этим делом, чтобы у нас появилась возможность создать новые сыворотки. — Боже, и вы туда же! — устало протер глаза Сорокин. — В смысле? — не понял я. «Э, — В смысле? Доктор Родригес пришел ко мне с теми же требованиями! — взмахнув руками, прокричал Сорокин. Но я не могу разослать всю группу. Изначально планировалось, что туда полетит только один Игорь Алексеевич. «Я уже сказал вам, что меня не устраивает такой расклад», — нахмурился Родригас. «Я уже давно подозреваю, что от меня и моего региона утаивают качественные препараты. Поэтому я хочу лично присутствовать при заборе анализов у пациента с иммунитетом». «Знаете что?» — после недолгого молчания произнес уже вымотанный Анатолий Викторович. «Допустим, я могу отправить туда двоих, но троих точно нет. У нас в отделении еще 10 человек с фебрис-12. Кто-то должен заниматься и ими. Я один с этим не справлюсь, а инфекционистов из других стран сюда не пришлют, поскольку они сейчас заняты работой с вирусом в ваших регионах». «Только не это. В любой другой ситуации я бы пошел работать в стационар, пока другие обследуют пациента в Южно-Сахалинске». Но мне нужно присутствовать там лично. Не факт, что мне удастся скопировать последовательность генов из тех материалов, которые они привезут. Для этого мне требуется живой человек и генетический анализ. Родригес даже не подозревает, насколько он на этот раз запорол весь план. Из-за его выходки мы рискуем проиграть эту войну. От него вреда в сто раз больше, чем пользы как он вообще умудрился пройти собеседование с Гебриусом еще тогда, в Австралии. И ведь самое неприятное, что мне нельзя пользоваться контролем раньше времени. Если я сейчас потрачу эту способность на Родригаса, то потом, возможно, провалюсь на разговоре с генеральным директором. И что мне тогда останется? Сбегать из лагеря и на своих двоих добираться до ядра метеорита, где меня засекут камеры детекторов? Бред. Такой вариант даже не рассматривается. Если я ничего не предприму, он точно отправит Родригаса, чтобы тот успокоился и хотя бы пару дней не мозолил ему глаза. Точно. У меня ведь есть железный аргумент, против которого даже Родригас не попрет. Вернее, попрет, но ничего сделать не сможет, поскольку на моей стороне будет не только Сорокин, но и ВОЗ. «Анатолий Викторович», — произнес я, — «но я обязан отправиться туда». «Этого требуют условия, на которых был заключен договор между мной и руководством группы 12». «Какие еще условия?» — тут же встрял Родригес. «Я отчитываюсь за этот регион. Азия — это зона моей ответственности, и восточная часть России не исключение», — произнес я. «Генеральный директор будет ждать информацию от меня, и я не могу передать ее с чьих-то слов». У Родригеса аж нижняя челюсть отвисла. Он хотел возразить, но ничего не мог придумать. «Вообще-то вы правы, доктор Кацураги», — заключил Сорокин. «На то мы закончим разговор. Вы полетите вместе с Игорем Алексеевичем завтра утром». «А я?» — попытался продолжить спор Мэтью. «А вы, доктор Родригес, перебил его Сорокин. «Если хотите, можете написать на меня хоть сто жалоб. Генеральному директору, президенту, да хоть вон! — Решение принято, и пересматривать я его больше не буду. Все, расходимся, господа. Мы с Родригесом одновременно покинули лабораторию, но на этот раз он больше не язвил. По пути к комнатам коллега не произнес ни слова. Готов поспорить, что сейчас он отойдет от шока и все равно напишет пару ласковых ввоз. Но репутацию он себе уже подпортил. Слушать его никто не будет. Я все никак не мог понять, с чего вдруг он так взъелся на меня. Только из-за этой истории про липовые сыворотки, которые якобы поставляют в Южную Америку. Вряд ли. Такое ощущение, что за его агрессией кроется что-то еще. Но его выходки и мотивация — это последнее, что меня сейчас беспокоит. Сейчас куда важнее выспаться перед завтрашним перелетом. В Южно-Сахалинске мне понадобится много сил. На следующее утро Игорь Щербаков получил у Сорокина распечатку, в которой был описан маршрут, адрес и вся информация о нашем пациенте, включая его выписки из амбулаторных карт. Пока военные везли нас в аэропорт Владивостока, мы с коллегой изучали полученные документы. — Дмитрий Сергеевич Дорничев, — прочитал вслух Щербаков. — Род деятельности писатель. Ого, интересно, Писателей я еще не лечил. Так. Адрес глянем попозже. Э, кажется, он где-то на окраине города живет. Придется еще и от аэропорта долго добираться. Но ничего страшного. Мне сказали, что он уже предупрежден о нашем визите и сможет встретиться с нами в любое время. — Есть что-то интересное по его историям болезни? — спросил я. — Хронические заболевания, аллергии, операции. — Ничего особенного, — ответил Щербаков. — Он почти никогда за помощью не обращался, как я посмотрю. «Одна госпитализация с переломом — 10 лет назад, удаление аппендицита — 6 лет назад, и до лета прошлого года он больше никуда не обращался». «А что случилось летом?» — спросил я. «Профессор Романовский ведь упоминал, что он наблюдался по поводу какого-то аутоиммунного заболевания, в ходе чего и обнаружились антитела к фибрис-12». «Да, здесь это описано», — кивнул Игорь. Так никаких подробностей насчет его заболевания нет». Диагноз так и не выставили. Наблюдался в связи с подозрением на системную красную волчанку, но этот вариант отмели. «А почему вас так заинтересовал его анамнез, доктор Кацураги? «Не хочу ничего упустить», — ответил я. «Важна каждая деталь. Мы ведь пока что не знаем, из-за чего он вообще родился с этим иммунитетом. Есть вероятность, что синтез антител передается сцепленно с каким-нибудь заболеванием». «Хм, ведь правда?» задумался Щербаков. «Все-таки хорошо, что со мной в итоге отправили вас, они доктора Родригеса. Только не говорите ему, что я это сказал». «Я с ним вообще стараюсь лишний раз не разговаривать», усмехнулся я. Вскоре машина остановилась в аэропорту, билеты были уже куплены. Мы сели на борт и всего за полчаса добрались до Южно-Сахалинска. Расстояние здесь примерно такое же, как от Владивостока до Токио. На протяжении всего пути мы продолжали обсуждать потенциальные причины развития иммунитета. Хоть Щербаков и хирург, на тему других специальностей он тоже неплохо поддерживает разговор. Хотя, если бы он не разбирался во всей медицине в целом, ему бы и не удалось дойти до финала Олимпиады в Австралии и стать частью группы 12. Прибыв в Южно-Сахалинск, мы вызвали такси и поехали к дому Дорничева. Пациент жил на самой окраине города, в частном доме. В итоге ехали мы даже дольше, чем летели. Под конец дорога нам уже наскучила, и мы начали делать ставки на тему того, какое заболевание может оказаться у нашего пациента. Все-таки неспроста же он начал проходить это обследование. Дом Дмитрия Дурничева стоял на отшибе, вдали от соседей. Мы со Щербаковым постучались в дверь, но нам почему-то никто не открыл. Не хотел я тратить энергию, но все же придется воспользоваться массовым анализом. А вдруг ему стало плохо? Тогда придется искать способ, как проникнуть в дом. От этого человека, возможно, зависит судьба всего человечества, так что лучше перестраховаться. Но все обошлось. Активировав массовый анализ, я обнаружил живого человека на заднем дворе. Возможно, он в огороде работает, предположил я. Смотри, какой у него участок. Тут соток 30, не меньше. Обойдя территорию с другой стороны, мы прошли через калитку и оказались прямо перед нашим клиентом. Как я и думал, Дмитрий Сергеевич стоял к нам спиной и увлеченно сажал картофель. Обычно его посадка на Дальнем Востоке начинается в мае, но иногда сдвигается на начало июня. «Дмитрий Сергеевич!» — позвал пациента Щербаков. «Вам звонили из научно-исследовательской лаборатории. Мы приехали взять у вас анализы». Мужчина разогнулся, отложил лопату, затем размял спину и повернулся к нам. И ответ на вопрос, который мучил нас с Игорем всю дорогу, показал сам себя. «Теперь понятно, что у него за заболевание. Мы со Щербаковым оба не угадали».